Да не бойся, я все тебе уже показал Мы все это сто раз проходили Я обнял и поцеловал в щеку Просто не вздумай закрывать глаза И все у тебя получится Если что, я тебя подхвачу Я рядом Она громко выдохнула Затем еще еще Это ее метод сконцентрироваться Собраться и приготовиться к важному решению Ну, как обычно Мы подошли к краю Она протянула мне руку За руку нельзя, я же говорил, ты сама должна По-другому никак, по-другому это не работает сейчас Она достала сигарету попыталась прикурить но ветер тушил огонь а руки тряслись не от холода, было тепло просто сильный ветер самое то для первого раза подхватит и унесет все городские дома позади это край города впереди только пустырь деревья и отличное место для посадки мне пришлось учиться не в таких сладких условиях да и больно было врезаться в стену дома не успев повернуть в этот раз все точно обойдется сделав всего пару затяжек на Кинула сигарету и решительно сказала Давай, мы берем разбег Мы прыгаем и летим Я маневрирую подобно акуле в океане Она брошен из катера котенок Но она тоже летит Улыбка, наконец-то улыбка После года попыток сделать это После теоретической части Объяснений, слез, сотни уроков И моих рассказов После часов, что я держал ее в полете за руки Она сделала это сама Минут пять, и я говорю ей Хватит на первый раз, давай садиться Помнишь, как объяснял? Помню, Меня проткнули ее блестящие глаза Все получилось, столько ее радости я не видел никогда Она кричала, смеялась, целовала меня И ветер разносил ее счастье по пустырю Люди, что наблюдали во все это через окна наверное, думали, что мы ебанутые, а мы были ебанутые Но так думал я, пока она была прикована к земле Я научил ее летать, и на следующий же день она от меня улетела